Глава пятнадцатая. Добрый доктор и злое испытание. И вот теперь они стояли на границе владения Древия Древича. Перед взором Макса растелалась каменная пустошь с разбросанными камнями и валунами разного размера, величиной от маленького арбуза до средних размеров автомобиля. Зелень, впрочем, тоже присутствовала. Редкие деревья с плоскими кронами, как в Африке, да пучки травы. Вид был минималистичен, но не лишен шарма и изюминки серое цвета старого асфальта – ровная земля Неяркая, будто пыльная, зелень растительности и листвы Сине-черное небо, словно подсвеченное изнутри, будто в зимнюю ночь в городе Это определенно было красиво Но взгляд Макса в данный момент был прикован к небольшому холму, опоясанному каменным забором На котором располагалась каменная же башня в три этажа «Строение было явно европейского типа. Массивные камни стен, четырехскатная черепичная крыша терракотового цвета, балконы старых бревен по периметру третьего этажа, небольшая прихожая с массивной входной дверью под островерхим козырьком. Строение выглядело внушительно. Оно дышало покоем, основательностью, временем. Максим чувствовал, что серебряная нить тянет его в сторону этого строения». Максу это не слишком нравилось, поскольку на душе было муторно. Непонятное беспокойство пополам с напряжением поселилось у него в душе. В то же время это было очень неприятно. Максим осознавал, что именно туда ему и придется идти. «Мне туда?» – напряженно спросил он. «Хочешь, можешь повернуть обратно?» – усмехнулся змей, но все же добавил. «Да, человек, тебе туда». Как я понимаю, именно тут начинается самое опасное Ну, опасно для тебя тут везде Здесь начинаются владения других духов, которые потребуют плату за проход по своей территории Либо испытания Будет ли это опасно, не факт Возможно, все Но, скорее всего, легко не будет Максим проснулся с жуткой головной болью. Состояние было такое, что лечь в гроб и умереть казалось самым заманчивым вариантом. Ему было не просто плохо, а плохо в режиме капслок. Похмелье было настолько адским, что Макс с трудом соображал. Он повернул голову на бок, и его тут же чуть не стошнило. Правда, когда узрел змея, на сердце стало немного легче. Вид тот имел удручающий. Холёное, аристократичное лицо несло печать неземной муки. Волосы растрёпанные, а глаза, как у голодного вампира, красные и горят. Змея трясло. Впрочем, Максима тоже изрядно колотила. Состояние из разряда «Да бейте, ну что вам жалко!» Эх, «Вот это мы гульнули, а Смоук...» «Нет, человек, не сумей говорить. Молчи и делай это как можно тише, а то голова...» ouais — произнес дух, словно умирая от тяжелой болезни. «А, то есть ты со мной сегодня не идешь? Что? Только не говори, что ты еще и сегодня собираешься идти!» Даже приподнял голову Смоук. «Ну да». «Испытание пройдено, так чего медлить, а состояние мы сейчас поправим. Не верю, чтобы у Дока ничего не осталось». «Слушай, человек, ты маньяк, никуда твоя зазноба от тебя не денется. Выйдешь с ней на связь сегодня, разъяснишь ситуацию, ну не изверг же она, поймет». «Ага, сейчас, чтобы она решила, что я закладывать люблю». Хорошие вести для девушки, которая мне нравится. Это ее сразу ко мне расположат. Сам-то понял, что сказал. Хорошо, что вчера до нее не дозвались. Вот где позор был бы. А ведь почти получилось. Да что ж так плохо? Это не седвигиного черного желудя так плохо. Это док нас какой-то бодягой напоил. Нечего на зеркало пенять, коль рожа кривая. Нормальная у него бодяга. Да что меня трясет, как эпилептика. Попытался возмутиться змей, но тут же поморщился от прострелившей голову боли. «Пить надо меньше, а ты еще и в три горла!» Макс откинулся на подушку. Над головой серел каменный потолок. «А сам-то...» «Ну, у меня на то были уважительные причины». «Считай, у меня тоже. А теперь, человек, говори молча плохо мне». «Сейчас к доку пойдем. Здоровье надо поправить». «Главное, на второй круг не уйти». Максим вздохнул, прикрывая глаза. Настроение было паршивое. Да, вчера он прошел испытание, заработав право на проход через владение духа, называвшего себя доктором. Но легче от этого не стало. Испытание доктор подготовил паскудное. Макс почти сломался. Слишком неприятные новости он услышал от духа. «Сначала, впрочем, все было нормально». Максим понимал, что от проверки не отвертеться, ему даже понравилось удока Старая средневековая башня, балки с древнего дерева под потолком, грубо сложенный камин, глубокие старые кресла, рядом небольшой диван, современного вида кухня, обеденный стол. Все лаконично, несмотря на простоту и уют. Правда, хозяин строения вид имел мрачный и угрожающий. Доктор был похож на маньяка. Тощий, с длинными музыкальными пальцами, что напоминали лапки огромного паука. Короткие русы-волосы, большие залысины, хищное лицо, крючковатый нос, тонкие губы. Не слишком большие глаза, а цвета стоячей болотной воды. Тяжелый, давящий взгляд. Создавалось впечатление, что данный субъект в прошлой жизни был серийным убийцей. Когда он посмотрел на Максима в первый раз, тому показалось, что его разобрали на составные части, а потом собрали. Было очень неприятно. Однако через несколько минут впечатление поменялось. Доктор оказался вполне приличным духом. Да, он требовал платы за проход. Либо послужить ему оговоренный срок, как это делают несколько душ, которых пока Максим не видел. Либо испытание, за провал которого срок службы увеличивается в три раза от оговоренного Но таковы здешние законы существования Лично ему Максу Док ничего плохого не сделал Так зачем себя настраивать негативно? Смоук, наблюдавший за происходящим, лишь мысленно качал головой и похихикивал, предвкушая, как человек обломается Доктор, скотина еще та, плохое у него испытание, очень плохое. Он бьет самые больные места, а после того, как испытуемый почти ломается, предлагает покой и заботу. Вот и все, человек сломан. Хотя насчет покоя доктор не врет. Слух своих он не тиранит и хоть держит довольно жестко, но без особых переборов. Доктор умен и умел. «А вот человек расслабился. Он, конечно, доктора еще не встречал. Но как-то собраннее надо быть. Ведь говорили ему, он тут не на прогулке в парке. Тут нет друзей. Но, с другой стороны, док свое дело знает. Окручивает профессионально. Вон как маски поменял. От маньяка до доброго дядюшки. И Макс особо ему не верит, а все же расслабился. Только вот по-хорошему ничего лучшего он сделать не сможет». События снова застыли в точке отсчета. Трое разумных существ готовились получить ожидаемый результат. Чаяния их были разными, но ожидания одно на всех. Доктор, дух, косящий замашками под психоаналитика, желал получить новую душу в услужение. А это энергия, лишние рабочие руки и расширение персонала. Дух не был злодеем, не был добряком. Он просто был таким, какой есть, умело сочетая в себе прагматизм с умеренностью, ловко меняя маски, чтобы ломать, а после подчинять себе людские души. Доктор просто жил. Сейчас он готовился к привычной, но чего уж скрывать, такой любимой и приятной процедуре. Опять же, ему не нравилось низводить людские души до состояния скота или рабов. Ему нравился сам процесс, борьба его метода подчинения людей против их воли. Именно борьба, поскольку часто попадались сильные воли субъекты. Выигрывать у таких было еще интереснее. А иногда выигрывали сами люди, но даже тогда дух не слишком расстраивался. Он все равно получал удовольствие от поединка, ведь проиграть достойному противнику не зазорно. И лишь два раза дух чуть не поплатился жизнью в своей же игре. Эти два человека были просто чудовищно сильны. От обоих пришлось откупаться, от одного вещью, а от другой службой, которая до сих пор не окончена. Сейчас же намечалась интересная игра, противник был силен. Силу он свою доказал, освободившись от колец змея, духа сильного и, как он, умелого. Так что ему, доктору, знатоку человеческих душ, придется изрядно потратиться. Максим тоже ждал, в суть действия его уже посвятили. Суть ему пришлось очень не по душе. Максим не любил копаться в прошлом. Он не любил вспоминать плохое, гоняя себя эти моменты как можно дальше. Но сейчас ему предлагалось сделать именно это, либо отслужить пять лет на побегушках у жутковатого духа. Макса он пугал, если по-честному не до позоров в штанах, но достаточно. Даже маска доброго психолога не слишком убедила его в адекватности данной сущности. Максу казалось, что при любом удобном случае дух его пленит, после чего станет долго и извращенно пытать. Пять лет служить вот такому доктору с внешностью записного психопата-маньяка? Не-не-не, а лучше уж к змею впасть, все приятнее будет. Поэтому Макс, особо не раздумывая, выбрал испытание. Провалить его он не мог, ведь плата за провал вырастет втрое. Этого допустить нельзя, там его ждет она. И если надо вспомнить все, он вспомнит. Змей же снова наслаждался ролью наблюдателя. Правда, теперь он был куда внимательнее, нежели раньше. Пистоны учителя даром не прошли. Да его взгляд после драки с человеком... Бр -р -р. Сейчас он видел, как готовятся к поединку противники. Макс накачивает себя решимостью пройти испытания. Док тоже накапливает силы. «Вот сейчас будет очень интересно». «Маг силен, силен волей, но доктор ломал и не таких. Доктор очень искусен в своем деле, хоть оно, на взгляд, смоукой отдает паскудством. Но док такой, какой есть. Он делает свое дело. Он так выживает. А человек все же пришел в себя и начал соображать более здраво, хотя и до того не проявлял откровенного идиотизма». — Вон как сила вокруг бурлит, даже немного искажается пространство. Да и док не отстает, будет интересно. — Максим, вы действительно уверены в принятом решении? Елейным голосом заговорил док, не спеша начинать. — Служение мне вас особо не обременит, пять лет — не такой уж долгий срок. — Для духа или для человека? — улыбнулся Макс. — Для обоих? — «Для одного время не слишком важно, но вот для вас пять лет по сравнению с пятнадцатью, согласитесь, не такая уж страшная жертва. Подумайте еще, взвесьте должным образом последствия вашего выбора». «Я их уже взвесил. После семи лет в коме мне проще на кладбище уехать, чем начать жить заново. Тело мое совсем потеряет товарный вид, меня даже на опыт и не примут. Да и Юля пять лет ждать не станет. Она мне все же ничем не обязана». А увидеть ее очень хочется. Так что давайте начинайте. Вы сами этого захотели. А после начался кошмар. Максим не предполагал, что будет настолько тяжело. Словно бы в кино он видел сцены своей жизни, и с каждой из них на душе становилось все гадостнее и паршивее. Дух вытащил даже те моменты, о которых он сам успешно забыл. Вот он видит сцену, где его подставляет родной брат А родители, даже не разобравшись ситуации, устраивают ему жуткий разнос Вот опять он ссорится с братом, дерется с ним же И родители вновь на его стороне А Макс только утирает разбитую губу В то время как мама суетится над фингалом братишки Вот он видит моменты, когда брата хвалят за различные незначительные успехи А его достижения остаются незамеченными Вот вспоминаются скандалы с мамой и отцом. Их непонимание, их холодность, их злость за промашки и неудачи. Презрение отца, после того, как он пришел избитым после вечерней прогулки, на которой заступился за какую-то девчонку. Когда дрался на пределе, но все же проиграл, получив обрезком трубы по спине. Хорошо еще тогда в голову не ударили. Не совсем отмороженные, видать, гопники были. Он хорошо помнил слова «я бы смог». Тогда Макс не слишком понимал происходящее, голова шумела. Он еле привел себя в порядок, но слова запали. После он два дня провалялся в комнате пластом. На все было плевать. Макс почувствовал, как по щекам текут слезы. Слезы в мире духов посреди наведенного глюка. А за пределами галлюцинации радовался док и, как ни странно, грустил змей. Смолку сейчас было жаль человека». «Испытать худшее в жизни с такой точностью и достоверностью?» «Нет, лучше выпить соляной кислоты, сунуть голову в работающую бетономешалку, сходить на концерт Бори моисеева или Шуры!» Он посмотрел на доктора. «Осуждаешь, Смоук?» Немного отвлекаясь, спросил доктор. «Нет, каждый выживает, как умеет, но все же твои испытания очень жестокие и поскудные жестуки да восскудный нет он мог отказаться но он согласился если он силен то не сломается но он сломается уже недолго осталось даже как то разочаровал меня я ждал большего он еще не сломлен он еще себе покажет посмотрим хотя вряд ли а персональный кошмар макса продолжался воспоминания всплывали из его памяти Их было много, даже чересчур много. И это странно. Наверное, где-то среди настоящих закрались и поддельные. Институт. Макс уходит из дома. Но свобода с покоем не приходит в его жизнь. Туда заселяется пустота, а еще одиночество. Одиночество среди многочисленных приятелей и девушек. Оно затапливает сознание. Нет дома, нет родных, «Он сирота при живых родителях. Нет друзей, нет любви. Нет ничего. Ничего нет!» Он слышит голос. «И к такой Никому жизни ты хочешь вернуться? Ты ведь никто. Никому не нужная человеческая особь. Там, где должно быть, сердце становится нестерпимо больно. А в его не настоящем горле растет вполне настоящий ком. Как же хреново!» «Но... но что-то тут не так!» Да, воспоминания очень неприятные. Снова пережить их – настоящая пытка. Но слишком уж сильно он на них реагирует, как будто все его негативные чувства усилили. Ах ты, доктор! Ах, хитрец! Даже немного жулик! Максим стал успокаиваться. Он отрешился от происходящего. Надо быть спокойным, как озерная гладь без ветрия, словно тысячелетний камень. Он представил, как отгораживается от всей злобы и упрекающих голосов родителей, собственной энергией заключая себя в кокон. «Ну вот, я же говорил, он сильный, и он раскусил твой трюк с усилением чувств. Ты ведь понимаешь, что он может воспринять это очень негативно. А двух таких я слышал», — ехидно сказал змей, глядя на доктора. «Понимаю, но этот не такой. Да и я еще не закончил. Хотя с иллюзиями, видно, придется закончить». «Э, нет, док, так дело не пойдет. Если ты прервешь иллюзию, испытание закончится». «А что, если это испытание из двух частей? Я не могу показать ему последний аргумент. Не тот эффект будет». Доктор говорил, а с его лица отек пот. «Напрячься, пришлось не шуточно Максим закутался в оболочку из энергии. Наведенные чувства спали, но родные остались. Ему было все так же паршиво. Стоит ли и правда возвращаться туда? Этот вопрос Максу задавал и смог. Тогда он ответил утвердительно «стоит», а теперь? Его жизнь словно бы перетрясли, вытягивая на поверхность сознания все плохое, что он так старался забыть, отогнать. Хочет ли он вернуться теперь? «Там пустота и одиночество». «А что тут? Служить духу?» «Так тут они тоже будут, пустота с одиночеством, да еще и рабство почти». «Нет, здесь ничего не будет». «То, что обещает доктор, это лишь сладкие посулы. Они никогда не сбудутся». «В его жизни было много плохого, но он его преодолел». «Он смог пережить, переварить все это, идя дальше. А теперь просто остановился». «Ну и его там ждет девушка». Пусть еще ничего не известно, но есть надежда. Он искал счастье. Не опускал руки, не опустит их и теперь. Все, выводи его из наваждения. Ты проиграл, док. Эй, нет. Доктор скрипнул зубами. Так просто ему не выкрутиться. Буду работать через морок. Правда, придется дать клятву силы. Смотри, не проиграй все. Азарт, дело опасное, усмехнулся змей. «Два раза ты чуть не доигрался, а этот парень потенциально очень силен. Не зле его!» Максим стоял посреди меняющихся образов. Родители, брат, какие-то знакомые. Но теперь ему было не так плохо, как вначале. Его душа пришла в нормальное состояние. Он готовился покинуть мир наведенных воспоминаний. Правда, иллюзия не рассеивалась, а после он услышал голос доктора. «Ты снова пережил свое прошлое и не сломался. Ты держался достойно, не давая чувствам взять верх, но в то же время не отбросил их, оставаясь с собой. Ты действительно силен, но сможешь ли выдержать следующий удар?» «Погоди, доктор. Ты установил условия Я должен снова пережить свое прошлое и решить, стоит ли мне возвращаться домой. Я решил, я не сломался под твоим давлением. А теперь ты говоришь, что есть еще что-то, еще один удар». Не кажется ли тебе, что это несколько не по закону? Один очень мудрый дух сказал, что если я самостоятельно избавлюсь от влияния духа, то он не может чинить мне препятствия. А у нас тут вообще как бы сделка. Словам дедушки Древия я склонен верить. Это действительно так. Древий Древич, несомненно, прав. Только вот есть один момент. Прожитое тобой и увиденное – не все твое прошлое. Ехидный с каким-то предвкушением произнес дух. Поясни, что ты имеешь в виду. Ты ведь почти два года находился в состоянии памятника самому себе. Неужели ты думаешь, что за это время ничего не произошло? Так вот, произошло, и событие это для тебя имеет значение, оно может повлиять на твое решение. Так что я позволил себе некоторую вольность в применении правил. Вот как. Интересно, и чем же ты можешь меня остановить? А еще мне, как тебе верить, если это иллюзия? Что, если ты меня просто дуришь «Ведь ты усилил мои чувства, скорее всего, еще и дополнил мои воспоминания. Это уже говорит о многом». «Я дам тебе клятву силы, что говорю правду. В случае ее нарушения я умру, а моя сила перейдет к тебе. Дабы избежать недоверия, твой спутник может подтвердить, что такая клятва существует». Максим задумался. Происходящее ему не нравилось. Он понимал, что даже появление змея можно подстроить. Хотя он сможет узнать, нужно ему это или нет. Надо лишь немного прислушаться к себе. Что бы там ни говорил доктор, испытание он прошел. Более того, прошел на сложном уровне, с максимальным количеством препятствий. Так что он смело может слать доктора в далекие дали. Правда, вот вопрос, послушается он или нет. Его некому защитить, он уже не в лесу. Ну и второе, ему любопытно. Чего такого дух-припас в качестве козыря? И что еще неприятного может случиться в его жизни? Дорогие читатели, по возможности как можно реже задавайте себе этот вопрос. Поскольку задавая его в плохой для себя момент, вы рискуете попасть совсем уж в откровенную, простите, задницу. Закон подлости срабатывает почти всегда. Вот и наш герой не стал исключением. Он принял решение, но стоило ли оно того? «Доктор, я согласен на твой последний довод, но он действительно станет последним. Если я выдержу, то испытание закончится. Этот момент ты должен проговорить в клятве». «Хорошо, да будет так», — удовлетворенно произнес дух. Потом он принес клятву силы в том, что говорит правду, и что эта часть испытания последняя. Максим почувствовал, как по его астральному телу прошла волна силы. Неким шестым или каким еще по счету чувством он понял. Принесенная клятва – это не очередная уловка духа алчущего его души, а древний ритуал, нарушение которого будет иметь именно те последствия, которые оговорил доктор. «Итак, Максим, это мой последний довод. Я покажу, что было в прошлом, пока ты спал». И Макс увидел. «Я говорил о том, что не стоит спрашивать судьбу куда уж хуже. Ну так вот, наш герой понял, что хуже может быть». Гораздо хуже. С каждой секундой просмотра видео, которое ему показывал доктор, лицо Максима каменело, а в душе разрасталась черная дыра. На него накатил приступ удушья, разум начал плыть. Восклицание «это не может быть, это все неправда» даже не возникло в сознании. Он понимал, что это все «черт побери, правда». Он смотрел на то, как «любимый» в кавычках брат убеждает родителей переехать в Америку, о которой так долго грезил. У него появилась возможность, и он не хочет ее упускать. Квартиру он предлагает продать, поскольку жилье в Штатах дорого, а почти трупу, то бишь лежащему в коме родственнику, оно не нужно. Да и самого брата стоит оставить тут. Закона об эвтаназии нет, а приходить в себя он не собирается, и надежды на это нет». В то же время змей наблюдал вот какую картину. После принесения клятвы, что выразилось в легкой золотистой волне, прошедшей по телам человека и доктора, с этим самым человеком начали происходить изменения, точнее, с его энергией. Если до того собранный кокон был не слишком виден, чего, впрочем, хватило, чтобы противостоять доку, то теперь он начал проявляться, насыщаясь энергией, которую выделял и одновременно высасывал из пространства человек. Он тянул энергию не так, как в прошлый раз. Делал это грубо, нахраписто. Но что самое плохое, энергия стала менять цвет и суть. Если до того она была алой с уходом в багрянец, то теперь она становилась темной. По пробегали черно-багровые волны, а лицо человека искажалось такой ненавистью, что змея передернуло, когда он посмотрел в его глаза. «Доктор, полный кретин, знаток человеческих душ, мать его!» Злобно подумал Смоук, поспешно возводя вокруг себя щиты, направляя большую часть энергии в переднюю полусферу. Он понимал, что такой объем силы человек не сможет сдержать ни при каких условиях. Она вырвется наружу, и выразится это в мощном взрыве. А если он ему еще вектор с посылом придаст, тогда тушите свет, прячьтесь под стол, а лучше в подвал. Надо сделать щиты крепче. Спустя некоторое время доктора выбило из его же иллюзорного пространства. «У-у-у, а вот теперь все, совсем швах», — подумал змей. Доктор натурально впал в ступор. Он лупал глазами, пытаясь что-то сказать. Лучше бы осмотрелся и начал щиты ставить. Ну и ладно, сам себе злобный Буратино, раз не понимает, что сейчас что-то будет. Вон как человек энергию сосет. Бабах случится знатный. За некоторое время до того, как Макс выгнал Дока из иллюзии, происходило следующее. Макс видит, как его родители подписывают документы о продаже квартиры. Он остается без жилья. После улетающий самолет, на котором в новую жизнь отправляется любящая семья, но из трех человек. Они даже не удосужились с ним попрощаться. А после он узнает, что родители даже не сообщили врачам о своем отбытии за границу. Правильно. Зачем тратить деньги на почти труп? Государство на что... «А там, в новой жизни, они понадобятся». «Ненавижу». «Господи, как же я вас ненавижу!» «Что? Что я сделал такого, что вы так со мной?» «Ненавижу, твари! Убью!» А после произнес веско, словно взмахнул топором. «С меня хватит». И доктора выкинуло наружу. С его уходом морок начал развеиваться. Сознание Максима плыло. Чистая, ничем не замутнённая ненависть туманила мысли, заволакивала красным глаза. Хотелось рвать и метать, хотелось разрушать. Его предали, его бросили, оставив без дома. Он бомж при живых родителях. Куда ему возвращаться? За что такое предательство? Разве он заслужил? А, -а, -а ненавижу. Отчаянно, словно раненый зверь, закричал Макс, взмахнув руками с сжатыми в кулаки побелевшими пальцами. А после бабахнуло. Во все стороны полыхнула черно-красная волна. Доктор с куском стены вынесла на улицу. Он пропахал метров двадцать, после чего остался недвижим. Змей устоял лишь чудом. Макс скрестил руки перед лицом. «Два счета просто смело нехорошей маме, третий устоял на последних каплях силы. Кажется, ему досталось меньше, чем глупому доктору». Человек неосознанно направил его в сторону чуть больше энергии. Или ничуть. Однако на этом ничего не кончилось». Нить серебряного цвета, что вела человека, вдруг проявилась Задрожала, с нее посыпались искры Но человек, из груди которого она вырывалась, не обратил на это внимания Он вообще был отрешен Макс медленно пошел вперед Кажется, доку пришел дед Кондрат Человек отжигает Ох, не зря я пошел с ним Столько интересного произошло «А сейчас будет самосуд, и, наверное, жестокий. он какой тесак у него в руке, да еще и черный. Блин, а если он дока загасит, тогда вполне может статься, что нормальным он больше не будет. Это как в плохих книжках герою говорят, ну, мол, убьешь его, и все по одному месту пойдет, прежним не будешь. Уж слишком много отрицательной энергии он впитал и выработал». «Может худое случится он станет плохим, и тогда развлечения могут кончиться или начнутся другие. Там будет много крови, боли и кишки по деревьям, образно, конечно, но жести будет по брови. А он, дух интеллигент, насилие не слишком любит, но в то же время заступится за недопсихолога. Ага, он что, себе враг?» «Парень явно не адекватен он залит силой по самую маковку, может так приласкать, больница не понадобится. Так что сидим, смотрим». А человек медленно шел вперед и в его руке очернел материализованный им зловещего вида тесак. Он смотрел на уже пришедшего в сознание доктора и в его взгляде тот не видел почти ничего человеческого. «Ненавижу». Глухо проговорил Максим Знаешь, что некоторые народы делали с гонцами, принесшими плохие вести? Ты у меня просто смертью не отделаешься Сначала сдохнешь ты, а потом и они сдохнут ну, Послушайте, Максим, не стоит так сильно расстраиваться Ну и потом я же... Это же... Заткнись, почти труп Брезгливо, словно сплюнув, сказал Макс Он видел глаза духа Там плескался страх «А почему, собственно?» – отстраненно подумал Макс. «Он же дух. Неужели он так слаб, раз меня? И где его слуги? Разве он не должен призвать их? Или просто не ожидал подобного? Но даже если и так, то он пришел в себя, оценил обстановку и готов действовать. Или он не может? Что если он потратил на испытание всю доступную энергию? Ну, допустим. А запас? Что у него нет запаса энергии? У такого, как он, не может не быть». Тогда почему смотрит на него, как запуганный баран, пытаясь разрешить дело миром? Это так важно? Нет, он умрет, а после умрут они. Максим уже почти подошел к перетрусившему духу. Но тут в его голову проникла еще одна мысль. Он собирается убить существо, которое, по сути, ничего ему не сделало. Он просто хочет сорвать на нем злость. А потом, после смерти духа, он хочет убить родителей? он это всерьез? Он пойдет убивать мать и отца?» Было больно и обидно. Гнев постепенно отступал. В груди болело и дергало. Он опустил глаза. Там успокаивалась серебряная нить. «Да, я знаю, зачем иду обратно. То, что показал мне дух, ничего не меняет. Пусть мне сейчас и больно, но решение я не поменяю», — подумал Макс, а вслух сказал. «Слышь, док, я так думаю, испытание пройдено». «Возражений нет?» «Нет, что вы, Максим, как можно? Вы достойно прошли испытание!» Сбивчиво ответил дух. Его трясло от пережитого страха. Он подумал, что этот человек его бы точно кончил. Увы, но он не боец. «Замечательно. Теперь слушай сюда. За твое жульничество с чувствами, поддельными воспоминаниями и за изменение условий ты мне кое-что должен». И, «Максим, позвольте, испытания пройдено, какие еще долги? А на изменения вы согласились сами?» «Нет, он точно кретин», — подумал Змей. «Парень его чуть не прикончил и вполне может довести дело до логического завершения, а потом еще и силу его поглотить». «А что, это вариант?» «Он его убивает, я помогаю ему усвоить силу за малый процент. Все равно ему не удастся без моей помощи справиться». Так что все даже очень неплохо. Док, тупи, наглей дальше. Но доктор словно бы прочитал мысль змея. Вы правы, Максим, я играл не совсем честно. Зачистил дух, косясь на новый, теперь уже красный клинок в руке человека. Выглядело оружие, как ни странно, еще более угрожающим. А улыбка парня стала хищной, осмысленной, немного безумной и очень кровожадной это человек сто пудов скрытый маньяк». Э, «Чего вы хотите? Я постараюсь это сделать по мере сил». «Доктор, а ты явно понятливый выдох Многого не попрошу. Ночлег еда, точнее, закуска-выпивка. У меня стресс, и ты нас доставишь до границы своей земли как можно быстрее и с комфортом. Вот, собственно, и все». Доктор энергично закивал, с кряхтением поднялся, вздохнул, глядя на дыру стене. Потом вздохнул еще раз, осматривая жилье в целом. Башня в некоторых местах покосилась, по стенам зазмеились трещины. В крыше образовались несколько дыр, а все окна были выбиты. «Да, Максим, вы определенно умеете наводить шорох», — покачал головой доктор. «Теперь ремонт делать. Знал бы, что потрачу столько энергии на вас, пропустил бы и вопросов не задавал». Сокрушенно закончил он. Такова жизнь, док. Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. А ты так почти не проигрываешь. Знаешь, я слышал, что казино в Америке обязаны давать игрокам шанс выигрыша не менее чем в 60%. Но даже на этом они имеют огромные прибыли. Ты же своим жертвам хорошо, если процентов 20 оставляешь. Но думается меньше. Так что уж прости, но не тебе жаловаться. «Каждый выживает как может. Есть хищные животные, есть травоядные. Разве антилопа сильнее львицы?» «Зачастую у выбранной ей цели нет шансов. А львица в охоте участвует не одна. Так устроена жизнь. Это пищевая пирамида. Я же шанс дал. 20% — это не так мало. А потом, это же не совсем рулетка. Тут как вы успели понять все немного иначе». «Да ладно, доктор, я все понимаю. Действительно понимаю. Именно поэтому ты еще жив». А вот, кстати, вопрос. Ты же сильный дух. Почему не сопротивлялся? Я тебя убивать шел, а ты даже защититься не пытался. Эх, Максим, не все так просто. Ты, наверное, думаешь, что каждый встреченный тобой обитатель между мирья и могуч. Горы там сдвигать может, врагов огнем с небес сразить как Зевс Олимпийский. Так вот, не все так прямолинейно. Мы, духи, как и люди, имеем свои сильные и слабые стороны. Кто-то и силен физически, кто-то умен. «Кто-то умелец в каком-нибудь деле. Я хорошо умею воздействовать на чувства, творить иллюзии, но я не боец. Однако моих способностей мне вполне хватает. Таких, как ты, мне попадалось всего раз-два и обчелся». Доктор щелкнул длинными пальцами, после чего через несколько десятков секунд из башни вылетели призраки, души, находящиеся в услужении. Были они вполне человеческого вида. Ни тени, ни белые фигуры в балахонах. Обычные люди в различной одежде. От царских времен до дней сегодняшних, а еще немного прозрачные. Доктор раздал приказы. Его прислуга приступила к работе безмолвно и беспрекословно, будто роботы. Хотя, наверное, они роботы и есть. — Это вот такое добровольное служение ты мне предлагал? — покосился на доктора макс не что вы, Максим!» — отрицательно покачал головой дух. «Вы слишком плохо обо мне думаете, что в какой-то мере даже обижает?» «У меня же для этого нет повода», — сиронизировал Макс. «Есть», — согласился док, — «но не столь существенный. Смоук он вас вообще не спрашивал, воспользовался вашим беспомощным состоянием и тянул жизненную силу, а со мной вы встретились в твердом уме и трезвой памяти, даже наверняка немного просвещенным относительно грядущего, так что...» «Ладно, док, успокойся, не будем спорить, все вы вот тут хороши», — не дал закончить духу Максим. «Ты, кстати, заканчивай мне выкать, напрягает меня это». «Да и на маяка, может, меньше похож станешь, а то говоришь, как профессор на лекции, а взгляд последнего психа». «Но все же ответь, таким бы я стал в добровольном порядке». «Не говори ерунды», — исполнил просьбу Максим о дух. Те, кто служат мне добровольно, полностью сохраняют трезвость ума. Да и в целом ограничений у них почти нет. Не так уж я их напрягаю. Помогают мне с более сложным трудом, нежели зарядка дома и на других простых работах. Они живут именно как наемные рабочие. Так что могли бы и посотрудничать». «И это я на маньяка похож?» – возмутился доктор. «Ты бы себя видел со стороны, когда меня убивать шел. А когда долг требовал, так вообще, Чикатило, рядом с тобой смотрелся бы девочкой с цветочками». «Да — Да? — удивился наш герой. — Ну, прости, стресс, сам понимаешь. А сотрудничать? — Нет, мне в себя надо.